Глава 7: Гербера. Беззаботность. На следующее утро я просыпаюсь в спальне, залитой солнечными лучами, пробивающимися сквозь занавески. Ничего себе! В Лондоне я привыкла к наглухо закрытым шторам. Я переворачиваюсь на другой бок, натягиваю покрывало на голову и пытаюсь заснуть снова. Какое там? В голове крутятся события вчерашнего дня — и я ложусь на спину и смотрю на неровный потолок. После моего нечаянного объявления в пабе Джейк проводил меня домой, а потом пешком отправился к себе. Поскольку он выпил, то фургон благоразумно оставил возле гавани. О магазине он больше не заикался, понял по моему молчанию, что мне многое надо обдумать. И я была ему благодарна за это. Что меня дернуло ляпнуть такое Кэролайн, и всему пабу. Я была уверена в своем желании остаться в Сент-Феликсе не больше, чем в прогнозе погоды на побережье. Но, как я сама, не далее, как вчера заявила Джейку, рассказала, так и сделаю. Путь к отступлению отрезан. И все-таки, получается, пора мне браться за дело. Я и цветы. Я перекашиваюсь. Этот союз явно не из тех, что благословляются на небесах. В спальне становится теплее, и я думаю, что в Сент-Феликсе выдастся приятный солнечный денек. В такой, пожалуй, лучше сводить с городом знакомства. Я сбрасываю покрывало и задумываюсь. А почему я, собственно, решила, что поселиться в тихом городке возле моря – такая уж плохая идея? Что меня ждет, если я возьму обратно данное слово, сбагрю кому-нибудь магазин и вернусь в Лондон? Меня выгнали с работы в гостинице, у меня, по большому счету не было друзей и жила я в крохотной квартирке над винным магазином в Барнете. Вытребовала себе самостоятельность после того, как наотрез отказалась работать с Violet и питал в Ливерпуле. И это отличный повод не ходить к Терезе. Ее ассистент мне уже четыре раза названивал, чтобы перенести на другое время последний сеанс — которые я отменила. К моей досаде, мама взяла на себя расходы по лечению, хотя все остальные расходы я оплачивала сама. Переубедить ее не удалось, как я ни пыталась. Но торговать цветами от одной этой мысли мне делается не по себе. А если мне кто-нибудь поможет, тогда меньше придется возиться с цветами самой. Возьму на себя всю деловую рутину, а всем остальным пусть помощник занимается. Эврика, попробую, а если не получится, уеду до наступления зимних холодов. Как хорошо будет провести здесь лето. Я лежу в постели в восторге от своего плана, по моим стандартам весьма недурного. На какое-то время не только маму порадую, но и жителей Сент-Феликса. Внезапно кто-то барабанит во входную дверь. Кого там принесло? Я смотрю на часы и обнаруживаю, что уже почти 8. Хорошо, я повалялась, предаваясь мечтам. Я выбираюсь из кровати и прямо в пижаме шлепаю через холл и кухню. Приоткрываю переднюю деревянную дверь и выглядываю через щель. Уж не знаю, кого я там ожидаю увидеть во вторник в восемь утра, но определенно это не взбудораженный клубок ярких лохматых волос. «Привет, ты, Поппи?» – спрашивает клубок, пытаясь засунуться в щелку. Я приоткрываю дверь чуть шире. «Да? А ты кто?» «Эмбер! Меня твоя мама послала!» – сообщает она так, как будто я должна быть в курсе. «В самом деле?» «Да, помочь тебе с магазином. Она же говорила?» «Нет». «Странно. Она собиралась тебе позвонить». Эмбер задумывается... запускает украшенную кольцами пятерню во всклокоченные рыжие патлы и морщит веснушчатый нос. И вдруг спрашивает. «Сегодня же среда?» «Нет, вторник». «А, вот оно что!» И она воздевает руки кверху. «Она должна позвонить тебе сегодня. Я посеяла сутки где-то над Атлантикой». Она смотрит на меня и улыбается. «Можно мне войти?» Я встряхиваю головой, чтобы взбодриться. Распираемая энергией американская хиппи – это не совсем то, к чему я привыкла перед утренней чашкой кофе. Ну, раз тебя мама послала, заходи. Вздыхаю я и впускаю ее в коттедж. Эмбер со своими пожитками возится в гостиной, а я готовлю чай. Травяной, привезенный гостей, и простой черный для себя, поскольку молоком я разжиться еще не успела. Все, что мне пока удалось узнать, это что Эмбер сегодня утром прилетела в аэропорт Бристоля из Нью-Йорка с пересадкой в Дублине. Потом села на поезд и уже здесь, в Сент-Феликсе, взяла такси. Она объясняет, что не спала целые сутки, поэтому так измоталась и все путает. Я приношу две чашки чая наверх. Эмбер уже на балконе, подставляет лицо ярким солнечным лучам. За такой вид умереть не жалко. говорит она, обернувшись. Да, такое еще поискать. Я передаю ей чашку и сама смотрю на открывающийся пейзаж. Он куда красивее, чем казалось вчера. Сегодня весь залив как на ладони. Кристально чистая голубизна моря порою кажется прозрачной в ослепительном солнечном свете. Как все меняется в погожий день. Твоя мама говорила, что Сент-Феликс — это что-то особенное. «Говорит Эмбер, но такой красоты я не ожидала». «Так зачем ты приехала? Я знаю, что по маминой просьбе, но для чего?» Эмбер пробует чай. «М -м, ромашка. Это так успокаивает». «А я твой новый флорист», — заявляет она. «Я работаю с твоей мамой в Бруклине. Хвастаться не люблю, но я одна из лучших цветочниц Нью-Йорка». «Потрясающе», — киваю я. «Эмбер, я не сомневаюсь в твоем таланте, но почему ты оставила Нью-Йорк и поехала в Сент-Феликс? Это совсем не то же самое». «Люблю перемены», — говорит Эмбер и снова отхлёбывает чай. «Вообще, с маминой стороны было рискованно тебя сюда отправлять. А если бы я решила продать магазин?» она знала, что ты его оставишь», — уверенно сообщает Эмбер. «Откуда?» если я сама до сегодняшнего утра этого не знала. Я это решила за полминуты до того, как ты в дверь постучала. «Я по ее лепесткам прочитала», — говорит Эмбер, возвращается в комнату и садится в кресло-качалку. «А вот это круто!» И она принимается качаться. Я иду за ней. «Что значит «по лепесткам» прочитала?» «Я погадала по ее лепесткам». Это что-то среднее между чинками и картами Таро. У меня глаза лезут на лоб. Она что, серьезно? Может, я пожалею, что спросила? Говорю я, садясь на диван напротив неё. Но все таки как можно читать чьи-то лепестки? Эмбер сонно улыбается. Это дар. Если хочешь, погадаю тебе, пока я здесь. Нет, спасибо. В этом нет необходимости. «А чего ты боишься?» Эмбер смотрит поверх моей головы остекленелым взором. «Ты в курсе, что у тебя очень грязная аура? Могу почистить». И прежде чем я успеваю вежливо отказаться, она продолжает. «Я вижу вокруг тебя много тьмы, Поппи». Она вздрагивает. «Много тьмы и боли». «Что тебе еще моя мать наговорила?» кричу я, взвиваясь на ноги. Это никого, кроме меня, не касается. Эй, сестренка полегче. Ничего мне твоя мать не рассказывала, я сама все вижу. Нечего тут видеть. Я подхожу к французскому окну и смотрю на белые клочки облаков в ярко-синем небе. Эмбер, я не хочу показаться грубой. Я правда очень рада, что ты будешь мне помогать. Я ничего в цветоводстве не смыслю. На самом деле я с трудом верю своему счастью. Выходит, мне никого не надо искать. Вычеркнут первый пункт из списка всего, что предстоит сделать, чтобы поднять магазин. Но я буду признательна, если цветами дело и ограничится. У меня свои дела. И все эти спиритические штучки, ты в них разбираешься, но мне они не подходят. Огромная чайка зависает прямо перед балконом. Пару раз взмахивает крыльями и смотрит на меня так, Будто спрашивает, что мне понадобилось на ее территории. А потом уносится прочь на поиски добычи. «Твой талант нас очень выручит, не сомневаюсь», — говорю я, следя за чайками, охотящимися за рыбой. «Я не очень представляю, что будет с магазином после открытия. Ты меня застала врасплох со своим приездом, и если у тебя есть какие-нибудь идеи, то я с радостью их выслушаю». Поворачиваюсь, не дождавшись ответа. Кресло больше не раскачивается, а Эмбер сладко спит. Круто. Я стаскиваю с дивана покрывало и осторожно укрываю Эмбер. Она и ухом не ведет, и я спускаюсь к себе в спальню, чтобы переодеться. Я оставляю Эмбер посапывать в кресле, а сама отправляюсь за завтраком. Вчера я ухватила только рыбу с чипсами. И на этот раз иду в супермаркет за основными продуктами типа молока, масла, джема и хлеба. Попозже, когда у меня будет время составить список, затарюсь всем остальным. На обратном пути я останавливаюсь возле голубой канарейки. Пироги в витрине выглядят так же заманчиво, как и в детстве. Только теперь не надо вставать на цыпочки, чтобы их разглядеть. Человек в горчичного цвета брюках и плотной белой футболке с изображением голубой канарейки вытаскивает из магазина рекламный щит. Ставит его на тротуар и улыбается мне. «Ну как?» — говорит он. «Соблазнить вас чем-нибудь вредным, но вкусным». «Попробуйте», — ухмыляюсь я. «Все такое аппетитное». «И что будоражит ваше воображение?» «Из выпечки, разумеется». И тут я вспоминаю. А нет ли у вас пирожных с заварным кремом? Я их часто тут покупала, когда была маленькой. Дорогая моя, конечно же, есть. Это одно из наших фирменных пирожных. Идемте, идемте. Он затягивает меня в магазин. Деклан, пирожные готовы? Как раз поспели, Энтони. Откликается веселый голос из глубины магазина, и человек чуть более худой, Уже в красных брюках и в такой же футболке, прикрытой синим фартуком, вносит поднос нос полный пирожных с заварным кремом. «Сколько вам?» – спрашивает Энтони, становясь к кассе. Я вспоминаю про Эмбер, спящую в коттедже. «Два, пожалуйста». «Отлично!» – Энтони заворачивает пирожные. «Так когда вы их покупали?» «Ох, много лет назад. В детстве я приезжала сюда на каникулы. Как мило. Вы, наверное, знали дядю Деклана. Это от него Деклан унаследовал магазин. И все рецепты, сообщает Деклан, вынося новый поднос, на этот раз со сдобными булочками, и ставя его на прилавок. Вот эти точно как у дяди. Тогда они великолепны. Улыбаюсь я, протягивая Энтони десятифунтовую купюру. Это мои любимые. Вы здесь снова на отдыхе? Спрашивает Деклан, становясь за прилавок. «В это время года туристов маловато. Как и в любое другое», — бурчит Энтони, барабаня по клавишам кассы. Деклан сердито смотрит на него. «Я набираю побольше воздуха, давши слово, держись. На самом деле я хозяйка цветочного магазина дальше по улице. Я Поппи, внучка Розы». В первый момент... Энтони и Деклан ошеломлены, а потом приходят в восторг. «Ох, дорогая, что же вы сразу не сказали? Это потрясающая новость. Мы обожали Розу, были совершенно опустошены, когда ее не стало». Энтони снова лезет в кассу и вместо сдачи суют мне обратно десятифунтовую купюру. «За наш счет», — говорит он. «Я должен был догадаться». «Роза ведь тоже любила пирожные с кремом!» «Правда? И как я забыла!» Он кивает, а потом лезет в карман за платком и вытирает глаза. «Простите», — бормочет он, отворачиваясь. «Увидеть вас здесь, узнать, что вы будете заниматься чудесным магазином розы... Я так взволнован!» Деклан улыбается мне. «Он слишком впечатлительный. Я уже привык». До меня внезапно доходит... Ваши имена Энт и Дек. Энт оборачивается, и выражение горя на его лице сменяется радостью. Круто, правда? Сначала мы из-за этого очень злились, а теперь, когда Энт и Дек стали мировыми знаменитостями, это нам только на пользу. Я бы не назвал их мировыми знаменитостями, милый, — говорит Деклан. Но нашему бизнесу это на руку. Он смотрит на заднюю стену магазина. и я вижу тщательно выведенную надпись. «Добро пожаловать в пекарню «Голубая канарейка». Ее хозяева Энтидек Дек будут рады вам помочь». «Покупателям нравится», — продолжает Деклан. «И они ничуть не разочарованы, что их обслуживаем всего лишь мы». «Еще бы», — говорю я. «Думаю, вы ничуть не хуже тех, если не лучше». «Когда вы собираетесь открыть магазин?» — спрашивает Энтони. С тех пор, как ваша бабушка легла в больницу, им занималась женская гильдия, но методы у них... Он корчит гримасу. Скажем так, до уровня розы они не дотягивали. «Давай на чистоту. Как роза, с цветами обращаться никто не умел», — говорит Деклан с грустью. «У нее был какой-то совершенно особый дар». Они понимающе смотрят друг на друга. Что такого чудесного могла бабушка делать с цветами? Помню, люди от нее уходили осчастливленными, иногда даже до слез. И мне это тогда казалось странным. Как же у нее так получалось? «Я еще точно не знаю, когда мы откроемся», — говорю я. По счастью, ко мне на помощь приехал флорист из самого Нью-Йорка. «Как это изысканно!» — восклицает Энтони. «Жду, не дождусь посмотреть на их стиль». Надеюсь, он... Или это она? Она. Она сумеет привнести манхэттенские нотки в магазин. В последнее время там этого очень не хватало. И они снова переглядываются. Мы обе будем стараться изо всех сил. Заверяю я, теряясь в догадках, что означают эти взгляды. «Тут понадобится нечто большее, моя милая», — говорит Деклан. «После всего, что тут последнее время творилось...» Нужно настоящее чудо.